Привычка номер три. Создаем дорожную карту отношений. Есть ли у вас с партнером цели и мечты, связанные с отношениями и совместной жизнью? Знаете ли вы, как сделать крепче ваш союз? Когда мы формируем четкое представление об отношениях, у нас возникает необходимость определить свои намерения и ожидания, а это побуждает нас быть более осознанными. Четкое видение помогает задать цель и направление нашему союзу и позволяет обдуманно и продуктивно проживать каждый аспект совместной жизни. Создав свое индивидуальное представление об отношениях и обсудив его с партнером, мы сможем выработать совместное видение. В нем будут отражены общие задачи и мечты, но при этом там будет место для личных потребностей каждого Четкое представление об отношениях позволит установить основные правила, границы, приоритеты и определить планы. Так мы сможем избежать споров, возникающих из-за недопонимания и несовпадающих ожиданий, разобравшись с ними еще до того, как возникнет конфликт. Создание совместного видения – хорошее упражнение для того, чтобы поднять уровень эмоционального интеллекта. Мы учимся одновременно вести переговоры, идти на компромиссы, разъяснять и действовать как команда с общими намерениями. Выработанное обоими четкое представление послужит дорожной картой отношений и покажет, находимся ли мы на пути к цели или нужно скорректировать маршрут. У всех нас есть предрассудки относительно того, как должны выглядеть крепкие романтические отношения. Мы подсознательно приняли эти идеи, наблюдая за родителями, родственниками, соседями и друзьями, а также под влиянием телевидения и фильмов. До брака или длительных отношений наше видение могло быть таким – жить долго и счастливо. Но к настоящему времени мы, скорее всего, уже поняли, что не все так просто. Долго и счастливо требует планирования, компромиссов и усилий. Видение послужит стимулом для осмысленного и регулярного общения, так как ежедневно мы будем стремиться привести свои слова и действия в соответствие с ним. Оно также поможет улаживать конфликты и быстрее находить решение, потому что у нас уже будет схема, на которую можно ориентироваться. Как сформировать эту привычку? Сначала вы с партнером будете работать над видением по отдельности. Выберите время, которое подойдет вам обоим. Мы советуем заниматься созданием видения по крайней мере в течение 15 минут в день. Возможно, вы захотите работать только над одним из аспектов за один раз. Как только каждый из вас закончит, в тех же временных рамках вместе набросайте общую картину ваших отношений. Помните об этих правилах. Видение должно быть написано в настоящем времени, в позитивном ключе, что вы хотите, а не то, что вы не хотите. Конкретно, а не абстрактно, используя утверждения, начинающиеся с «мы». Примеры могут выглядеть так. Каждую неделю мы ходим на романтический ужин без детей. Мы экономим 1000 долларов США в месяц, чтобы через три года сделать первый взнос за дом. Мы устраиваем поездку только для нас двоих на выходные, по крайней мере, дважды в год. Ясно представляйте свои ценности. Прежде чем начать работать над видением, определите 5-10 основных моментов, которые важны для вас в отношениях. Это то, что помогает вам оставаться верными себе и тому, чего вы хотите в браке, или романтическом союзе. Вы можете использовать список ценностей из блога Барри «Life, Bold and Bloom» для того, чтобы составить собственный перечень. Постоянно обращайтесь к нему, как только вы запишите свое видение, чтобы проверить, не идет ли оно вразрез с вашими принципами. Создайте видение для нескольких аспектов отношений. Используя свои ценности в качестве ориентира, подумайте над желаемыми целями и мечтами в браке или романтическом союзе. Помните, что это именно ваше видение, так что записывайте только собственные стремления. Позже вместе с партнером вы сформулируете общую картину. Можно составить список из отдельных фраз или записать полные предложения которые рассказывают историю вашего видения для каждого указанного далее аспекта. Например, пункт «Эмоциональная близость» представляется нам таким. Мы можем говорить о чем угодно без осуждения и стыда. Мы открыты и принимаем друг друга. Мой партнер, мой самый близкий друг, который понимает меня лучше, чем все остальные, и это взаимно. Мы чувствуем себя в безопасности, доверяем друг другу и свободны быть самими собой. Мы ведем содержательные разговоры и наслаждаемся ими, делясь взлетами и падениями. Мы работаем вместе над общими целями. Мы – крепкая команда, но при этом уважаем друг друга как отдельных личностей. Включите в видение следующие аспекты. Эмоциональную близость сексуальную жизнь, телесное проявление любви, романтические жесты, ежедневное общение, обсуждение конфликтов и их решения: деньги, финансы, траты, бюджет, карьеру, время на семью, родительство, родственников и друзей; общие интересы, индивидуальные интересы, личностный рост и рост в отношениях: религию и духовность. Цели и список того, что нужно успеть за жизнь. Другое. Работайте с партнером над построением общего видения. Как только вы закончите с собственными набросками, создайте совместную дорожную карту отношений. Сначала вдвоем проанализируйте ваши основные ценности. Убедитесь, что вы согласны с большинством из них. Потом обсудите ваши индивидуальные видения каждого аспекта, работая над одним за раз. Запишите те стремления и мечты, которые у вас совпадают. И, наконец, обсудите все цели, указанные в вашем личном видении, которые партнер не включил в свое. Вполне вероятно, что вы оба легко согласитесь добавить какой-то из этих пунктов в общую дорожную карту. Или, возможно, Партнер не разделяет какое-либо ваше стремление, тогда его надо обсудить отдельно. Не исключено, что вы захотите оставить переговоры на потом, на следующую еженедельную встречу, а оставшееся время использовать для того, чтобы закрепить общие цели в тех вопросах, в которых вы согласны друг с другом. Определите, какие шаги нужно предпринять, чтобы воплотить в жизнь дорожную карту отношений. Как только вы закончите работу над общим видением, обсудите, что вам как паре и каждому в отдельности нужно сделать, чтобы оно стало реальностью. Эти шаги могут стать новой привычкой, которую вы захотите внедрить прямо сейчас, или целью на будущее, например, строительство нового дома или большее число совместных поездок. Запишите свои действия для каждого пункта видения. Некоторые из шагов могут упоминаться в следующих главах, так что рекомендуем прослушать книгу до конца, чтобы обогатиться новыми идеями и стратегиями. Определите приоритетные действия. Обсудите цели и шаги, над которыми вы готовы работать прямо сейчас. Начните с того, что каждый из вас запишет пять главных приоритетов, а потом посмотрите, совпадают ли какие-либо пункты из ваших списков. Надеемся, что у вас найдется по крайней мере один общий приоритет. Если это так, начать работать лучше всего с него. Если нет, вы можете бросить жеребий или просто договориться, что будет первым. Если ваша цель требует формирования новой привычки, используйте инструкции, указанные ранее в этой книге и они помогут вам составить успешный план. Некоторые из пунктов дорожной карты отношений могут подразумевать события, которые происходят нечасто, например, решение раз в месяц устраивать ужин с друзьями или раз в три месяца обсуждать бюджет. Поскольку это случается редко, формировать привычку не нужно, достаточно записать планы в календарь, чтобы не забыть.